Глава 39. Денис. Лара пришла к ним с Вовкой в гости, какая-то задумчивая, но в конце концов развеселилась. Вот как первую ложку супа проглотила, так сразу и развеселилась. «Боже!» — закатила она глаза. «И почему ты с такими умениями не работаешь в ресторане?» «Потому что тогда папа не будет успевать за мной в сад», — наставительно и серьезно сказал Вовка, и Лара улыбнулась, глядя на мальчика с умилением. «Это был риторический вопрос». «Знаешь, что такое риторический вопрос?» «Нет». Вопрос, на который не нужен ответ. «Почему люди не летают, как птицы?» «Что в имени тебе моё?» «Почему твой папа не работает в ресторане?» Вовка задумчиво почесал подбородок и изрек: «Ну, не знаю. По-моему, почему люди не летают, как птицы, очень интересный вопрос». Агата захихикала, Лара тоже улыбнулась, а Денис поймал себя на мысли о том, что соседка и ее дочь как-то быстро умудрились вписаться в их мужскую компанию. Так что, возможно, Вовка прав со своими планами. Обычный овощной салат восторгов как суп не вызвал, и Лара даже призналась, сделав страшные глаза, что умеет готовить нечто подобное. Но обычно кладет еще болгарский перец. «А я его не люблю», — тут же скривился Вовка. Хотя, когда папа готовит фаршированный перец, не могу удержаться слишком вкусно. Фаршированный перец, нахмурилась Агата, и Денису стало неловко выражать свое удивление. Для него подобное блюдо было чем-то обычным, но для Лары, кажется, нет. Я готовила один раз, пробормотала соседка, слегка порозовив, пару лет назад. Но ты попробовала и сказала, что гадость несусветная. А, -а, -а протянула Лара, тогда ладно, но все-таки надо бы еще раз попробовать. «Я научу», — пообещал Денис Ларри, которая выглядела так, будто ей сказали, что она завтра должна срочно сдать колоноскопию. «Это несложно, честно, хотя и сложнее, чем картофельное пюре. У нас с твоей мамой», — объяснила Гати Денис, «сегодня урок по блюдам из картошки. Начнем с пюре». «Ого», — хором произнесли дети, переглянувшись вполне понятным энтузиазмом. «Теперь уже с понятным». «А можно мы посмотрим и послушаем?» — поинтересовался Вова, но Денис покачал головой. Вам скучно будет, лучше пообщайтесь с Агатой пока в твоей комнате. Мы недолго, все равно вам обоим скоро спать. Но мы хотим послушать. Заупрямилась и Агата, и в итоге Денису и Ларе пришлось уступить. Но продержались на кухне дети недолго. Поняв, что прямо сейчас варить и толочь картошку никто не станет, все-таки убежали в Вовкину комнату. А Лара, записав все невеликие премудрости про вареную картошку, пообещала завтра попробовать приготовить пюре самостоятельно. И, конечно, дать попробовать Денису, он же учитель, как иначе-то.